Глава двадцать Первые стычки. Забайкалье, 1921 год. Выехали из Читы, как и планировалось, с рассветом. Агасфер настоял на том, чтобы отправиться в путь даже раньше назначенного часа. Он очень опасался повторения пышной церемонии встречи, напутственных речей и всяческих пожеланий. Против более раннего выезда был только сын. Андрей, как и всякий молодой человек, любил поспать подольше. Он начал было ныть, но отец быстро напомнил ему про оркестр на вокзале, церемонию встречи, кому и зачем понадобилась этакая помпа для встречи обыкновенной рабочей экспедиции. И Андрей благоразумно смирился. Несмотря на середину июня, в Чите и ее окрестностях было еще весьма прохладно, попахивало снегом, да он, собственно, еще держался на вершинах сопок, окружавших город. По-хорошему, надо было бы отложить выезд экспедиции в поле еще на месяц-полтора, размышлял Берг, плотнее запахиваясь в рабочую куртку. Надо бы, однако время поджимало. Последние пароходы американского экспедиционного корпуса на рейде Владивостока давным-давно усиленно дымили трубами, и генерал Грейвс должен был покинуть дальневосточные берега на одном из транспортов, отход которого был назначен на 20 июня. На самом деле, согласно документам, последний корабль с американскими интервентами ушел из Владивостока 2 апреля 1921 года. Здесь историческая вольность автора. Никто, кроме него, не поддерживал добрых личностных отношений с президентом Буферной Республики. и сама старше уверял, что если бы не Краснощеков, то непонятную экспедицию могли бы и вовсе не пустить за пределы ДВР. Как уже упоминалось... Президент Дальневосточной Республики большевик Александр Краснощеков долгое время прожил в Америке и мечтал создать в Забайкалье нечто подобное Соединенным Штатам. Это сблизило его с командующим американским экспедиционным корпусом генералом Грефсом. К тому же генерал серьезно помог экспедиции Агосфера в плане снабжения продуктами, взрывчаткой и даже навязывал экспедиции Агосфера легковой автомобиль, списанный из флота. От автомобиля удалось, слава богу, отбиться. Это было бы совершенно ненужным шиком на дальневосточной земле. Кроме того, привыкший к американскому асфальту автомобиль вряд ли выдержал бы русское бездорожье. Шагая рядом с одним из тарантасов, Агасфер то и дело оглядывал кортеж экспедиции и без автомобиля, получившийся весьма внушительным. Два тарантаса на резиновом ходу, телега с оборудованием и продуктами, еще одна телега со взрывчаткой, которую решено было вести от греха подальше отдельно. На двух повозках разместилось имущество охраны экспедиции, взвода вчерашних партизан. Что было в тех телегах, а Газфер мог только предполагать, однако к затку последний был прикреплен накрытый чехлом пулемет «Максим». Сам взвод горцевал на конях, рассыпавшись по обе стороны каравана вольным маршем, за исключением трех назначенных командиром разведчиков, маячивших далеко впереди. Держась здоровой рукой за боковину телеги, Агасфер с улыбкой поглядывал на своих товарищей. Все, кроме него, пользовались моментом, чтобы еще немного подремать. Поначалу, узнав о намерении военного министра республики Блюхера и самого президента Краснощекова выделить для охраны экспедиции целую дюжину вооруженных партизан, Агасфер запротестовал. Однако его быстро убедили, что охрана, учитывая здешнюю обстановку, может оказаться еще и маловата. В Забайкалье на всем протяжении от Верхнеудинска, ныне город Улан-Удэ, до Читы еще вовсю пошаливали остаточные формирования покинувших Читу семеновцев, беспартийные банды и шайки хунхузов. Не стоило сбрасывать со счетов и беглых вояк из дикой дивизии Унгерна, основные силы которого были окружены возле Гусиного озера в двух пеших переходах южнее от столицы ДВР. Военные обещали не сегодня-завтра разделаться с грозным самодержцем пустыни, или вытеснить азиатскую дивизию через Гоби в Тибет. Тысячу верст от столицы Дальневосточной республики Читы до Иркутска Агасфер рассчитывал форсировать по железной дороге. Иркутск был поворотной точкой экспедиции. Оттуда, в зависимости от военно-политического расклада, шанхайцы планировали либо сразу отправляться на Ургу, либо на северо-запад вдоль Транссиба до станции Тереть. Урга... город был основан в 1639 году как Буддийский монастырь и в переводе с монгольского означал «дворец» или «ставка». С 1924 года Урга стала сначала Батархота городом-героя, а уж потом уже и Улан-Баторхота, городом-красного-героя. Для подготовленных к путешествию по степному бездорожью тарантасов маршрут Иркутск-Урга никаких сложностей не представлял. Препятствием для этого броска могли послужить лишь изменения на Унгерновском фронте. Оставив Ургу и отправившись в свой великий северный поход, азиатская дивизия была окружена частями Красной Армии и партизанскими соединениями в районе Гусиного озера. Однако в штабе Блюхера не исключали возможности прорыва Унгерна. В таком случае малопредсказуемый барон мог отправиться обратно на юг. На этот случай военные рекомендовали Бергу либо подождать окончательного разгрома азиатской дивизии барона в Иркутске, либо, чтобы не тратить времени, обследовать местности к северу от этого города. Маршрут экспедиции Берга было решено начать с пробного сейсмологического обследования. Гасфер решил продемонстрировать буровую установку и сейсмическое оборудование в полевых условиях. Он рассчитывал направиться на северо-восток от Читы, а на полпути, не доходя до Байкала, повернуть на юго-восток, и снова выйти к Транссибу в районе станции Хилок. Президент Краснощоков обещал перебросить на эту станцию прибывшие в Читу Теплушки и локомотив экспедиции. На все расспросы о странном маршруте Гасфер заводил ставшую привычной ему пластинку о расположенных в толще земли тектонических плитах и, кроме того, обещал произвести сейсморазведку с целью поиска полезных ископаемых для ДВР. И, надо заметить, так поднаторел в сейсмике и тектонике, что уже через несколько минут собеседники, ошеломленные количеством незнакомых слов и понятий, спешили перевести разговор на более привычные им темы. Урга была первой точкой на южном маршруте экспедиции, где агосфер рассчитывал найти следы золота дикой дивизии Унгерна. Именно следы, а не само золото, которое, по утверждению найденного агосфером в Шанхае дезертира Тимофея из 27-й конно-стрелковой дивизии Красной Армии, было каким-то образом вытребовано у главного ламы, комдивом Дягуром, и отправлена в Читинский штаб Блюхера. Тимофей, по его утверждению, лично слышал от комдива про требование отделить некую часть от подлежащей обязательному оприходованию казны барона. Краснощеков, заскочивший накануне поздно вечером попрощаться с профессором Бергом и пожелать шанхайцам удачи, не стал скрывать от специалиста по тектонике, что только что выдержал настоящую схватку со своими министрами относительно самой экспедиции, Избегая подробностей, он, посмеиваясь, упомянул о нешуточной дискуссии, развернувшейся на заседании Совета Министров. «Не хотите перед сном прогуляться, господин Берг?» предложил Краснощеков, выразительно оглядывая углы гостиничного номера и словно бы не взначая хлоповые углы, свисающие почти до пола скатерти в гостиничном номере. А Гасфер умел понимать с полуслова и моментально сообразил, что глава республики просто-напросто страхуется от наверняка окружавших его соглядатаев, Он охотно согласился и, перед выходом, не маскируясь, засунул под ремень Маузер. От многих господин президент слыхал, что в чете неспокойно улыбнулся Агасфер, особенно по вечерам. Вообще-то гостиница находится в правительственном квартале, а он под усиленной охраной, заметил Краснощеков. Впрочем, дело ваше. Ему с первых минут знакомства понравился этот спокойный человек в возрасте, с располагающим к себе лицом и редкой улыбкой освещавшей его лицо. Некоторое время шагали молча, начал разговор глава ДВР. «У вас и у вашего сына шведские паспорта, господин Берг. Однако сами вы говорите по-русски абсолютно без акцента. А вот выговор вашего сына несколько отличается. В беседе он иногда делает малозаметные паузы, как бы подбирая нужное слово или определение», — заговорил Краснощеков. «Вы давно живете в Шанхае, профессор?» «Вы весьма наблюдательны, господин президент», — усмехнулся Агасфер. «По правде говоря, я русский, но покинул Россию в самом начале нынешнего века. А вот Андрей был увезен с родины совсем маленьким. Он учился в Англии и Италии, отсюда и не слишком большой русский словарный запас. Что же касается Шанхая, да, я живу там достаточно давно». А ваша рука, простите за прямоту, вы потеряли ее на войне? Ах, вот вы о чем, господин президент. Нет, моя военная карьера закончилась еще в 1874 году, так что перед вашими властями я чист. Вы знаете, профессор, я почему-то так и предполагал насчет вашего русского происхождения. Улыбка у вас уж очень русская, открытая. Только... только хочу вас предупредить, господин Берг, чтобы вы не очень откровенничали здесь насчет своего русского происхождения. Россия, знаете ли, за последние десяток лет сильно изменилась. Люди, увы, стали злые и подозрительны. Я бы даже рекомендовал вам добавить в обиход некоторый иностранный акцент. Однако вас народ принял, господин президент, несмотря на то, что вы пару десятков лет прожили в Америке. и не только приняли, но и доверили такой высокий пост. Посты и должности в нынешней России понятие весьма условное, вздохнул Краснощеков. Условное и порой быстро проходящее. Вот меня через месяц вызывают с докладом в Москву и вполне может статься, что сюда я уже больше не вернусь. Пойдете на повышение? Вполне закономерно, кивнул Берг. Насколько я понимаю, в экономике за короткое время вы сумели создать в Забайкалье не номинальный буфер, но и вполне успешную административно-территориальную единицу. Так что получите у московских властей более высокую должность, надо думать. — Да, что-нибудь получу, — криво усмехнулся Краснощеков. — Вот только что. Как говорили в местечке, где я родился, борода не сделает козла равином. Так и у меня. Пост успешного президента ДВР никоим образом не гарантирует в России долгой приязни. Знаете, господин Берг, когда мне предложили возглавить этот буфер, то сразу предупредили, что Дальневосточная Республика это нечто очень временное. Я мог бы отказаться, хотя в большевистском правительстве это не принято. Но согласился. Знаете почему? Краснощеков круто остановился и в упор поглядел на агосфера. Еще год назад я был более наивен, чем нынче, и был, к сожалению, излишне уверен в себе. Полагал, что за пару-тройку лет мне удастся сделать из временного советского буфера нечто... нечто вроде действующей модели для подражания. Не на митингах, не с Маузером в руках, а на деле показать всему миру, что с русскими можно иметь дело. Мечтал, вот тогда, мол, Москва подумает, а не взять ли краснощековский опыт на отдельно взятой дальневосточной окраине страны за пример? Ну, пусть не сразу. Расширить территорию эксперимента, что ли? Агасфер задумчиво покачал головой. С правительственными чиновниками спорить всегда трудно. Трудно? В Советской России это просто невозможно. Знаете, профессор, мой старый знакомый и даже друг Владимир Ленин Лето так двадцать назад заметил, нельзя жить в обществе и быть от него свободным. Статья Владимира Ильича Ленина «Партийная организация и партийная литература». Впервые была опубликована в 1905 году. И ведь это действительно так. Впрочем, наш диспут затягивается, господин Берг. Я, собственно, хотел поговорить с вами не о перспективах Дальневосточной Республики, а о вашем ближайшем будущем. Вот как? поднял брови Берг. «О нашем?» «Именно о вашем, профессор. Как я уже говорил, через месяц меня здесь не будет. И дело тут не только в докладе. Вызову в Москву предшествовали десятки, если не сотни жалоб и доносов на сепаратистские настроения Абрама Краснощека. Что вы так смотрите, господин Берг? Я Абрам Моисеевич Краснощек, и русский псевдоним принял по рекомендации партии. Не в этом дело, конечно». Что я хотел сказать-то? Ах да. Советую внимательно следить за новостями из Читы, профессор. И ежели услышите о смене власти, постарайтесь, пожалуйста, держаться от столицы буфера подальше. Я бы даже сказал, подальше от всего Забайкалья. Но за такое короткое время я наверняка не успею закончить свои полевые изыскания, господин президент. О каких изысканиях можно говорить при смене власти, профессор? Поморщился тот. «Я снабдил вас серьезными мандатами, но если меня снимут и осудят, они превратятся в бесполезные бумажки. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Разумеется, господин президент. Спасибо вам, но... Неужели все так скверно?» «Всякое может случиться», ушел от объяснений Краснощеков. «Позвольте на прощание один вопрос, господин профессор. Только чуруговор. уговор». Попытайтесь ответить честно. Если начнете крутить и лукавить, я сразу это почувствую. Тогда лучше вообще не отвечать, окей? Давайте попробуем, усмехнулся Агасфер. Скажите, профессор, за каким чертом вам вообще нужна эта экспедиция? Вы явно не принадлежите к числу обожателей новой власти в России, а в чистую науку я, простите, не верю. Тем более, если ради нее надо рисковать жизнью. Экспедиция будет работать в очень опасных местах. И дай бог, чтобы с вами ничего не случилось. Так зачем, Берг? Мне почти шестьдесят пять лет, господин президент, медленно начала Гасфер. И всю вторую половину жизни я мечтал хоть ненадолго, напоследок, так сказать, вернуться в Россию. Вдохнуть запах родины, что ли? Походить босиком по траве? увидеть, как встает над березовой рощей солнце. Другой такой возможности у меня, боюсь, уже не будет. Вы изрядный романтик, мистер Берг. Но вы действительно специалист по этой, как ее, тектонике с сейсмологией? Я неплохой специалист в самых разных областях, господин президент. Некоторое время Краснощеков ожидал продолжения, но, поняв, что его не будет, кивнул головой, протянула Гасферу руку. «Прощайте, мистер Берг. Еще раз повторю. Скорее всего, мы с вами больше не увидимся. Я на двадцать лет моложе вас, и меня потянуло в Россию совсем по другим причинам, не столь романтическим, как ваша. Думаю, что я ошибся. Плетью обуха не перешибить. Я искренне вам завидую. Вы-то свою мечту исполните наверняка. Прощайте». Круто повернувшись, Краснощеков быстро направился к дому правительства. Чуть помедлив, Агосфер двинулся вслед, но гораздо медленнее. Ему хотелось обдумать, прокрутить в памяти весь свой довольно странный разговор с Краснощековым. Дорога, по которой неспешно двигались Тарантасы и экспедиции, стала понемногу забираться вверх. Агосфер глянул на часы, и подивился тому, как быстро бежит время. Выехали в шестом часу утра, а сейчас почти одиннадцать. Спящие начали понемногу просыпаться, сбрасывать с себя тулупы и озираться по сторонам. Первым спрыгнул с Медников. Бесцеремонно растолкав Андрея, он протянул ему флягу. «Хватит дрыхнуть, молодой человек! Слей-ка мне, умыться хочу!» Тот что-то забормотал во сне и попробовал укрыться поплотнее, но Медников был неумолим. Пробормотав, ну раз гора не хочет идти к Магомету, он отвинтил крышку, просунул флягу внутрь кокона и наклонил ее. Послышался придушенный вопль, и Андрей, всклоченный и с заспанными глазами, рывком выбрался из своего лежбища. Он заморгал глазами от яркого солнца, стоявшего почти в зените. Переведя негодующий взор на посмеивающегося Медникова, Андрей возмутился. — Ну что у вас за шутки, дядя Евст... Медников мгновенно отреагировал. Хлопнув ладошкой по губам Андрея, он поучительно поправил «Не Евстратий, а Эжен. Можно и Мсье Эжен. Ты что, хочешь, чтобы эти казачки-охранители убедились, что мы шпионы? Давай поднимайся, Андрюха, помоги умыться. И вокруг для разнообразия погляди. Разве в Шанхае ты такое увидишь? Смотри, горы на горизонте, а на них еще снег не растаял». Безухи и линь поднялись почти одновременно. Сели в тарантасе и стали молча озираться. Вылез из сена в передней телеге Масао. Имея на время путешествия китайский паспорт, он настоял на том, чтобы сохранить для удобства имя, к которому не трудно привыкнуть. Имя пришлось слегка видоизменить. Младший Асама стал Масой. Конники из взвода охраны, увидев, что члены экспедиции проснулись, стали мало-помалу приближаться к телегам. Особый интерес красноармейцев вызывала буровая установка. Охотно отвечая на вопросы, Берг жалел, что не хватило времени познакомиться с бойцами поближе, чтобы избежать настороженных взглядов людей, выполняющих не очень понятное для них задание. «Ничего», — подумал Берг, — «ничего. Доберемся до первого привала и у костра попробуем ближе сойтись». Подъехал поближе и Михаил Ханжиков. На правах старого знакомца он поздоровался с агосфером за руку, спешился и зашагал рядом, похлопывая прутиком по зонтикам первой травы. «Кстати, господин проф...» э, «То есть товарищ Берг, простите великодушно!» «Какие планы у нас на сегодня и вообще?» — поинтересовался он. А Гасфер достал из планшета карту двухверстку, положил на край телеги и, придерживая локтем культи, показал карандашом. «Мы сейчас вот здесь, верно?» «Думаю, отойти от города еще версты на две». и опробовать наше оборудование. Хотя, строго говоря, тектонических разломов здесь в толще земли нет. «Помощь моих хлопцев потребуется?» — деловито осведомился командир. «Пока не знаю. Давайте с вами как раз и посоветуемся». А Гасфер вытянул из планшета четвертинку бумаги. «Для наглядности я вам сейчас нарисую, товарищ Миша. В трех точках бурим скважины глубиной... В общем, не глубже двух сажений». Оставляем у каждой скважины человека с гранатой, а двумя верстами далее устанавливаем сейсмографы – приборы, регистрирующие колебания Земли. Когда приборы будут установлены и включены, даем знак, и по этой команде люди бросают гранаты в скважины с небольшим временным интервалом. Скажем, не менее минуты. Гранаты взрываются, приборы записывают колебания волн. Самописец на приборах записывает эту частоту. Вот, собственно, и все. «Потом двигаемся дальше». Командир сдвинул фуражку на самый затылок. «А как насчет обеда, док? Когда обедать-то будем?» «Очень своевременно», — подал голос Эжен. «Тут такой воздух, господа, что я готов хоть сейчас встать на четвереньки и за неимением прочего жевать траву». «Значит, принимается? Тогда у меня есть предложение», — обрадовался Ханжиков. Пока мы до места нужного дойдем, до землю взрывать будем. Не менее двух часов пройдет, верно? А впереди у нас по маршруту речка обозначена. И рыба там водится. И таймень, и голец, и налим. Так что, проф, если не возражаете, я пару бойцов сразу туда отправлю. И они к нашему приходу шикарный обед всем сготовят. А консервы ваши побережем. Дорога впереди длинная. Шикарный обед, усомнился Гасфер. Самое пекло будет. «А рыбу, насколько я знаю, утром или вечером ловят?» «На зорьке». «Ничего, док, с гранатой в любое время ловить можно», — усмехнулся командир. Взлетев на коня, Ханжиков наметом помчался к группе своих бойцов, маячивших неподалеку. Ситуация длинных объяснений не потребовала, и вскоре группа разделилась. Трое поскакали обратно к тарантасам и телегам, а командир с остальными всадниками поехал вперед. Подъехавшие помощники кивнули в знак приветствия, однако представляться не стали. «Чести много будет перед иностранными буржуями раскланиваться!» Тихо переговариваясь о чем-то своем, они не торопясь пристроились за последней подводой. Через полчаса, окинув взглядом местность, агасфер выбрал глазами широкую плоскую низину и скомандовал остановку. «Поскольку здесь требовалась только буровая установка», Остальные подводы были отправлены вперед. Подняв три ногу и закрепляя ее с помощью Андрея, Агасфер испытывал нечто вроде стыда перед красноармейцами, принимавшими все священнодействия ученых-сейсмологов всерьез. И он и прочие участники экспедиции прекрасно знали, что все эти буровые работы, взрывы и приборы для улавливания колебания волн не более чем бутафория, отвлекающий маневр. Но раз уж без охраны никуда не денешься, пусть смотрят. Наверняка бойцов в контрразведке расспрашивать будут, что поделывали в поле господа-сейсмологи. Когда тренога была установлена и закреплена, Линь помог Андрею вынуть из специального ящика двигатель и присоединить его к механизму Бура. В Шанхае по настоянию Агасфера было проведено несколько тренировок, чтобы все действия сейсмологов и помощников были отработанными и четкими. Оставалось завести двигатель, а он, как назло, нипочем не хотел заводиться. Андрей и Линь вспотели, крутя по очереди изогнутую заводную ручку типа автомобильной. Единственное, чего они добились, было редкое короткое пофыркивание проклятого механизма. Красноармейцы наблюдали за мучениями ученых с почтительного расстояния, и когда взмокшие помощники в очередной раз остановились, вытирая лбы, посоветовали «А вы, господа ученые-командира бы нашего позвали? Он на флоте службу проходил. Может, он чему поспособствует?» За командиром был послан один из бойцов, и минут через двадцать ханжиков спрыгнул с коня и смело направился к упрямому двигателю. «А ну-ка, ну-ка, поглядим сейчас, чего ты заводиться не хочешь?» Он присел рядом на корточки, внимательно осмотрел механизм, осторожно трогая ручки и рычаги, и, бормоча себе под нос, «Ага, ну это магнет-то, понятно. Свеча зажигания на месте, провода целые. А это что? А, понижающий редуктор? Чудно!» Он заглянул в бачок для бензина и вдруг рассмеялся так, что повалился на землю. «Эй, проф! Тут можно было до скончания века крутить ручку. Бак для топлива сухой. Бензин-то хоть взяли с собой?» А Гасфер кинулся к подводе, выудил из вещей плотно завернутый бачок. Протянул Ханжикову, он сокрушенно покачал головой. «Понимаете, Михаил, с нами должен был ехать механик, но в последний момент отказался». Испугался. «Он мне раз пять все объяснил, я даже пометки себе сделал. Последовательность действий, так сказать. Стыд и срам, конечно. Докторскую степень имею, а бензиновый двигатель завести не смог». Он повернулся к сыну. «А ты куда смотрел? Ездить на отцовой машине первый, а тут бензин не догадался проверить». «Ладно, не ругайтесь», — миролюбиво успокоил Михаил. «Давайте бачок сюда». Залив бензин, он что-то подкрутил в двигателе, взялся за заводную ручку и механизм сразу весело затрахтел. «Ну вот и вся хитрость», — подмигнул Михаил. «Только сразу под нагрузку ставить не надо, пусть двигатель прогреется». И, как раньше говаривали, «Господи, и благослови». Он решительно дернул рычаг подключения понижающего редуктора и бур установки начал крутиться. «Опускать бур вниз умеете, док? Ладно, ладно, не пробуйте». Я сейчас вам покажу. А ты, парень, лопату бери. Вывернутую землю в сторону отгребай, чтобы при вытаскивании бура не сыпалась обратно в яму. Придется вам, док, меня в состав экспедиции включать и жалование платить. Он снова подмигнул. С превеликим удовольствием откликнулся Агасфер. А ваше начальство не заругает? Шучу я, док. С долей сожаления сплюнул Ханджиков. В Красной армии под Колымки не в почете. Когда бурно три четверти ушел в землю, Михаил показал, как его надо вынимать, чтобы выкрученная земля не засыпала скважину. «Ну, поехали теперь! Показывайте, где следующую дыру вертеть! На сей раз сами будете все делать, профессор, но под моим чутким руководством!» Пробурив, три скважины оставили у каждой по человеку с гранатой и отъехали версты за полторы, где ожидала основная группа. Там агосфер вынул из все сейсмографы, Велел линию Андрею для каждого выровнять лопатой ровную площадку, чтобы ни травинки, ни камешка. Установив приборы, завел каждый на манер граммофона и включил. Из узких щелочек полезла узкая лента, на которой несколько самописцев вели тонкие ровные линии. «Ну, теперь с Богом, как говорится!» Агасфер вытащил ракетницу и выстрелил в небо. Через несколько мгновений из скважин полетела земля, Чуть позже донеслись глухие звуки разрывов. А мгновением раньше самописцы дрогнули, и вместо прямых линий начали вычерчивать на лентах какие-то зигзаги. «Вот это и есть запись колебаний земной поверхности», объяснила Гасфер столпившимся вокруг красноармейцам, отрывая куски ленты и ставя там какие-то пометки. Красноармейцы разочарованно переглянулись. «А как же он золото показывает твой прибор, господин товарищ?» Или, к примеру, медь, уголь. На этой равнине под землей вряд ли что из полезных ископаемых отыщем товарищи. Искать их нужно на месте стыков тектонических подземных плит или разломов. Это у нас был пробный замер, пояснила Гасфер. Подземные кладовые есть там, где сам рельеф местности другой. И то прибор не сразу покажет, где и что под землей прячется. Вот эти ленты в лаборатории специальные отдавать надо. Там только скажут. Бойцы едва не разом разочарованно разогнулись, дружно сплюнули. «А у нас в деревне дедок древней воду под землей без всяких ваших приборов искал. Лозой!» — похвалился один из бойцов. «Да так ловко! Держит перед собой тонкую рагульку и идет себе помаленьку. Где концы рагульки шевельнутся, там и вода. Стал быть, колодец копать можно». «Ну, это совсем другая методика поиска». пожал плечами агасфер, «Хотя тоже верное. Товарищ командир, а что у нас с обедом-то?» Ханджиков глянул в бинокль, тут же передал его Бергу. «А вон, видите, дымок от костерка. Там и обед нас дожидается. Двигаемся дальше, что ли? Еремеев, довгонь Семечко, в круговой дозор. После обеда вас сменят». Смешавшись, группа ученых и красноармейцев поспешно направилась к берегу небольшой речушки. Сбежав с небольшого обрыва, встретились с кошеварами. Андрей разочарованно оглянулся, заметил под листьями лопуха с десяток блестящих рыбьих их спины, плавников. «Так она ж сырая еще!» Кошевары пояснили. «То про запас, господин ученый! От гранаты их много всплыло рыбов-то! А готовая рыбка на костре, вон она!» Приглядевшись, путники заметили разложенные на костре десятка два обмазанных глины закопченных тушек. Из трещин в подсохшей глине с тихим свистом выбивались наружу тонкие струйки ароматного пара. «Вот и обед!» С едва скрываемой гордостью один из кошеваров выкатил палкой из жарких углей закопченный комок, предупредил «В руки не бери, пока паря! Горячий страсть!» Нетерпеливо Андрей все же взял камень и ударил по глиняному комку. Тот моментально развалился, показал розовое ароматное мясо, испеченное на костре рыбины. А я еще в каждую лаврушки положил, да травку ароматную по дороге нашел, похвалился кошевар. Теперь сольцы бы малость, и за милую душу уйдет. Смотри-ка, заметила Госфер. И чистить не надо. Вся чешуя в глине осталась. А соль имеется, господа красноармейцы? Ну-ка, попробуем. Это меня батя охотник с измальства научил, не унимался кошевар. А птица какая в глиняной обертке получается? Только выпотроши закатай, и такой скус получается. Да, действительно, это нечто, похвалил медников, уписывая рыбину за обе щеки. Некоторое время у костра царило молчание, изредка прерываемое довольными возгласами и похвалами кошеваром. Когда рыба была съедена и наступила очередь чая, Берка смотрелся вокруг. «Скажите, Михаил, а дозор постоянный действительно необходим?» — поинтересовался он. «Или дань уставу?» «Просто положено?» «Никого ж вокруг?» «Лихих людей здесь хватает, док», — пожал плечами командир. «Ну а то, что их не видать, так на то они и лихоимцы. Наевшись, довольные путники повалились на молодую мягкую траву, прикрыв лицо от яркого солнца кто фуражкой, кто трепицей. Полежав несколько минут, командир вспомнил о голодных дозорных и рывком сел, оглядывая свой небольшой отряд и выбирая сменщиков. В этот самый момент его фуражка, оставленная на земле, вдруг слегка подпрыгнула и перевернулась, а несколькими мгновениями спустя ветер донес звук выстрела. «Взвод тревога!» — крикнул командир. «Все под обрыв, живо! Голов не высовывать!» Все мгновенно очутились под каменистым уступом. Головы высовывать никто не спешил. Немного погодя, один из бойцов подцепил палкой котелок и поднял его над обрывом. Тут же раздался звонкий удар, и котелок слетел на землю пробитый пулей. «Что ж ты, Семён, добро-то портишь!» — зашипел на него командир. «Заметил хоть откуда стреляли?» Из под тех двух сосенок, командир!» «А дозорные наши где?» Командир вскочил, подхватив карабин, и, пригибаясь, добежал до своего коня, взлетел в седло и, пригнувшись, помчался к соснам. Оттуда с небольшим перерывом блеснули еще две вспышки. По увалу к соснам скакали дозорные, беря стрелявшего в кольцо и стреляя на ходу. Гасфер вынул мощный морской бинокль и всматривался в подножие сосен, комментируя увиденное. «Ага, зашевелились ветки!» «Уходит стрелок!» Через полчаса красноармейцы вернулись ни с чем. Спрыгнув с коня, Ханжиков несколько раз плеснул в лицо ледяной водой из реки. И только потом счел нужным рассказать. «Одна вражина там в засаде была. Долго лежал, несколько трубок успел выкурить. Я столбики пепла нашел. Бурят, конечно. Увидел моих кошеваров и залег в засаду». «Зачем?» «Может, думал, что большое начальство подъехать должно?» «Так зачем стрелять-то?» — не мог понять эгосфер. «Буряты у вас с властью воюют?» «Они тоже разные бывают, док», — отмахнулся Ханджиков. «Вот у Унгерна самые доверенные полки монголы да буряты. А другие овечек своих пасут, и эта война им хуже горькой редьки. Политика, док!» Помолчав, Ханжиков с огорчением осмотрел свою щегольскую фуражку, просунул палец в пробитую пулей дырку и добавил... Только я думаю, что этот бурят никого убивать не хотел. Стреляет очень уж метко. Захотел, если и меня с коня бы снял. Тогда зачем? Показать хотел, что хозяин этой земли он, а мы незваные гости. Ну что, док, пару часов еще отдыхаем и двигаемся дальше? Будем место для ночлега искать где-нибудь на сопке. До темноты верст на семь-десять уйдем. А завтра с утра снова начнем наукой заниматься. Есть возражения? Возражений не было, однако улеглись все на отдых под обрывом. Так, на всякий случай. Северная петля, по которой экспедиция двинулась из Читы до станции Хилок, должна была отнять у путешественников примерно пять дней. Расчет оказался верным. На невысокую сопку, с которой хорошо просматривалась намеченная станция, шанхайцы вышли на пятый день. Все это время Агасфер мучительно размышлял над тем, куда направиться после марш-броска в Иркутск. Последние новости про дислокацию дикой дивизии станут известны в Хилке. То ли красные партизаны гоняют воинство барона Унгерна в районе Гусиного озера, то ли степной самодержец повел свою рать в Маньчжурию, обратно в монгольские степи, в сторону Урги. Этот город Агасферу миновать никак не хотелось. Когда-то еще такой случай представится. Хотя пятьсот с лишним верст в сторону от ТрансИба до да столько же обратно наверняка отнимут массу времени. А если источник солныня Гришки ошибся или наврал? Дислокацию 127-й дивизии местные власти и военные иностранцам не раскроют, да еще и прижмут. Зачем вам, господин профессор, это знать? И фактор риска. Путь в Ургу не только далек, но и пролегает по местам, где кишмяки шаты банды азиатской дивизии и красные регулярные соединения и партизаны, которые вообще никакой власти не признают. Плюс просто бандитские шайки, хунхузы. И куда направиться после Урги, продолжал размышлять Агасфер. Сразу возвращаться в Иркутск или дать небольшой крюк на восток в сторону китайского Хайлара. Где-то там, по данным японской разведки, захоронено золото атамана Семенова. Где именно? Возможно, это станет известно в Урге. Но это не одна сотня верст пути. Причем по пустыне, где кони экспедиции ни травинки не найдут. И никаких зацепок для поиска. А по времени, со всеми возможными накладками, такой маршрут меньше месяца не займет. Но через месяц Краснощеков уже уедет в Москву. Неспроста, Ох, неспроста, видимо, президент-временщик предупредил Берга, что после его отбытия в столицу отношение правительства ДВР к экспедиции, скорее всего, кардинально изменится. И тогда маршруте по Транссибу даже до Иркутска можно забыть. Выгонят буржуйскую экспедицию за кордон к чертовой матери. Если, конечно, вообще не посадят шанхайцев или не поставят их к стенке, исходя из логики пролетарской подозрительности. Пока экспедиция и охрана готовились к ужину и ночевке, а Газфер продолжал напряженно размышлять. Локомотив президент ему обещал до Верхнеудинска. Вагоны и платформы для перевозки транспорта должны были подойти из Читы. А что, если попробовать телеграфировать Краснощекову со станции Хилок? Обратиться к нему с просьбой дать санкцию на продление маршрута до Иркутска. По железной дороге от Верхнеудинска до Иркутска, конечно, больше тысячи верст. Если согласится, да ты рейти и вовсе рукой подать. Всего-то двести сорок верст. Повеселев от принятого решения, Агасфер вернулся к костру, возле которого царило обычное оживление. Под вечер один из красноармейцев весьма удачно подстрелил косулю, а днем агосфер нащелкал десятка-два Совершенно не боясь человека, юркие и в то же время любопытные птички сновали буквально под ногами. Их не пугали даже выстрелы. Перепорхнув на десяток шагов, они снова начинали беспечно всматриваться в странных двуногих созданий. Правда, добычу профессора красноармейцы вежливо обсмеяли. «Ну что за птица? Там и есть-то нечего». Слегка уязвленная Гасфер пообещал сварить им из рябчика в дивную похлебку. И только усевшись у костра с Андреем ощипывать добычу, понял, что взял на себя весьма сложную задачу. Уже минут через десять он был весь в пуху, а количество неощипанной птицы практически не уменьшилось. Посмеявшись, бойцы предложили достойный выход. Не мучиться со ощипыванием, а запечь рябчиков в глине, как рыбу. Вечер выдался самый, что ни на есть мирный. Ни ветерка, ни туч. Огненный диск солнца медленно снижался к горизонту. В тишине со станции иногда доносились далекие свистки паровозов. Составив винтовки и карабины в козлы, Красноармейцы перешучивались, вертели над огнем крупные куски будущего Жаркова. Бдительность сохранял один Ханджиков. Он то и дело оглядывал в бинокль маячившие вдали конные фигурки караульных. После первого злополучного обстрела было принято решение увеличить количество дозорных до четырех. «Кто с севера нынче в карауле?» — внезапно окликнул он своего заместителя, Ефима Еремеева. Влатова я туда ставил, командир. А что такое?» «Минут десять, как не вижу на севере никого», — отозвался Ханжиков с досадой. «Сказано ведь было, да еще сколько раз! Из поля зрения никому не исчезать!» «Брось тревожиться, — командир, — отозвался Еремеев. «Могло человеку приспичить? Не с коня же ему валить? Не способно это кто. Красноармейцы рассмеялись, но командиру было не до шуток. Велев заместителю бросить стрипню и взять командование на себя, Ханжиков птицей взлетел в седло и погнал коня на север. «Ну, сейчас Давлатову достанется на орехи», — хмыкнул Еремеев, приглядывая за мясом и давая советы товарищу. «Переворачивай, дундук, спалишь ведь!» «И тебе за недосмотр достанется красноперый», — раздался вдруг из кустов хрипловатый голос. попадет за утерю революционной <хе -хе -хе -хе бдительности. Все, как по команде, обернулись на голос. Совсем близко от бивака, шагах в 30, стояли чуть пригнувшись двое заросших до глаз бородачей с обрезами, направленными на красноармейцев.